Глава 115. Моя книга. Помнишь, ты мечтал стать писателем? Ты еще пишешь? Из кинофильма «Сын». Всем всегда интересно, с чего все началось. Как вы заработали первый миллион, стали лучшей версией себя и так далее. Это могло бы быть началом моей книги. На первых уроках продвижение и маркетинг в соцсетях В институте стиля нам сказали, надо просто начать. Везде представляться стилистом. Сарафанное радио и человеческую коммуникацию никто не отменял и в 21 веке. Скорее всего, не отменят и в 22. Очень важен ваш первый клиент. Он может как подрезать вам крылья, так и отрастить. Первый клиент – мужчина. Я помню, как в первый раз волновалась, представляясь, Я стилист. Слава богу, как мне надоели эти финансовые директора. Вообще-то, по первому образованию я финансист. Еще через полгода постоянный клиент. Когда ты сядешь за свою книгу? Как закончу ходить на свидание, так и сяду. Значит, никогда. Еще через год возможный будущий клиент. Кто вы по профессии? Я стилист. Я заметил, вы все время с ноутбуком, у моря, в кафе, у бассейна. Я пишу книгу. Вы ещё и писатель? Вообще-то я еще бухгалтер. Я понял, я попал. Новая знакомая, возможно, будущая клиентка и или подруга. О, Диана Вриланд. Я слышала, это интересная книга. Да, отличная, я перечитываю, вдохновляюсь. Ты хочешь написать книгу лучше, чем она? Не совсем. Я хочу написать свою.